Глава 16. Где новый день? Первый день празднества был в самом разгаре, но третий явился на пир только вечером. Килиан с самого утра напоминал, чтобы тот не опаздывал, но Сальватор игнорировал его. Он также проигнорировал требование Даяна надеть новый камзол, который портной сшил специально для этого празднества, Третий, как всегда, облачился в простую белую рубашку и темные штаны, надев поверх легкий темно-синий камзол без украшений. Лишь в последнюю минуту он подумал, что, возможно, стоит больше постараться над своим внешним видом, однако отбросил эти мысли и, наконец, явился на пир. Третий сразу почувствовал, как нить магии, тянувшаяся к первой, затрепетала — Он посмотрел на каменную лестницу с серебристыми прожилками, ведущую к балконам. Почти в самом конце, где находилась дверь, ведущая в коридор для слуг, воздух искажался. Третий поднялся по лестнице и, остановившись на последней ступеньке, заметил строчку сегелов на камне. Идеальные очертания знаков искрились магией, которую дикие земли до сих пор не смогли подавить. Пайпер сумела воздвигнуть барьер, который не только скрывал ее от других, но и внушал гостям, которые случайно оказывались рядом с лестницей, что им не нужно подниматься наверх и следует пройти мимо. «Я поражен твоей изобретательностью». Пайпер едва не уронила книгу и выругалась. Она сидела на каменном ограждении возле двери для слуг, вытянув одну ногу вперед и прислонившись спиной к стене, и сосредоточенно читала трактат на сигридском, По крайней мере, до тех пор, пока третий не подкрался к ней. «Ты самостоятельно изучила все эти знаки?» «Да», — покосившись на него из-под нахмуренных бровей, ответила первая. «И самостоятельно начертала?» «Разумеется». Третий подошёл к ограждению и поднял руку. Пальцы коснулись невидимой преграды, вспыхнувшей золотым светом. «Поразительно! Я приятно удивлён!» С джином она изучала сигилы, используемые магами. Иными словами, стандартные знаки, на которые сальваторы могли влиять. Третий же начал учить её начертаниям, которые когда-то ему открыли Йонат и Масрур. Понемногу и тщательно он объяснял каждый из сигилов-сальваторов, чтобы Пайпер поняла ту едва различимую разницу, что была между ними и сигилами магов. Со стороны могло показаться, что разницы вовсе нет, но не все маги были способны переписать сигилы, начертанные сальваторами, тогда как сальваторы могли переписать абсолютно все сигилы магов. Краем глаза третий заметил, как Пайпер улыбнулась. «Прислушайся». Потребовалось две секунды, чтобы понять причину самодовольства первой. «Шум!» Удивлённо произнёс третий, обернувшись к ней. «Твой барьер не только скрывает тебя, но и приглушает шум зала. Так проще сосредоточиться». Она подняла трактат и постучала по нему пальцами. Вопреки желанию спросить, как она относится к теории мага-анки о том, что хаос и магия ближе, чем все привыкли думать, третий посмотрел на её пальцы. В мозолях и синяках Словно сегодня утром она смогла убедить Магнуса провести еще одну тренировку. Взгляд третьего поднялся к ее лицу. Царапины, раньше пересекавшие брови и линии носа, исчезли. Синяки на скулах и висках уменьшились. Сосредоточенный взгляд третьего скользнул по ее одежде. На Пайпер был идеально приталенный камзол кремового цвета с вышитыми по подолу рукавам и воротнику золотыми звездами всех форм и размеров, блестевшими даже в самых слабых лучах света. Штаны и кожаные сапоги тоже имели кремовый оттенок. Словно все сияние должно было исходить от вышивки на камзоле и глаз Пайпер, прямо сейчас внимательно изучавших третьего. Он смутился и отвёл взгляд, успев мельком заметить самую простую рубашку, подвеску-кристалл-йонет и аккуратно убранные за уши волосы. Никаких украшений. Но третий почему-то не удивился. «Круто выглядишь», — произнесла Пайпер. «Что?» Он совсем не понял, что она только что сказала. «Круто!» «Выглядишь», — повторила девушка с расстановкой. Я не понимаю значения первого слова. Оно земное? Ага. Даже не знаю, как правильно объяснить его. У него какая-то особая энергетика. Понимаешь, это не красиво, ослепительно или обворожительно, а что-то совершенно другое. Третий прислонился бедром к ограждению и сложил руки на груди. Иными словами... Я не выгляжу красиво, ослепительно или обворожительно, но при этом не совсем уж плохо. Да, что-то такое. Что ж, третий коснулся своей серьги, чувствуя, как начинает терять нить разговора. Я не ставил перед собой цели произвести на кого бы то ни было впечатление, и, очевидно, всё идёт как задумано. Можешь гордиться собой?» Третьему почему-то показалось, что она издевается над ним. Он не мог точно понять, что в её словах показалось странным, но точно знал, что начнёт спрашивать, Пайпер снова станет непонятно шутить». И если до этого она не издевалась над ним, то после его вопроса точно начнёт. Поэтому третий решил поговорить о другом. «Почему ты сидишь здесь?» «Внизу шумно, невозможно читать». «Это я понял». «Но почему ты читаешь?» «Не хочу спускаться туда». Третий был уверен, что услышит подобный ответ, но все равно ощутил укол разочарования. Он надеялся, понимая, насколько напрасны и эгоистичны эти надежды, что Пайпер найдет хоть что-то светлое и радостное в их праздниках, хоть какую-то мелочь, которая поможет отвлечься и немного расслабиться. Пайпер выдохнула, положила книгу на колени и провела ладонью по лицу. «Я не знаю, что им сказать. Лира ей молчит, и я сомневаюсь, что у вас, Сарны есть инструкция для новичков. Неужели ты так хочешь понравиться им?» Она громко фыркнула и отрицательно покачала головой. Третьему показалось, что улыбка получилась неестественной. «Я никому не хочу нравиться», «Но кто знает, насколько я застряла тут?» «Может быть...» Она остановилась, посмотрев вниз. Третий проследил за ее взглядом и выцепил в толпе Магнуса, уже очаровавшего одну из эльфиек. «Что, если я останусь тут навсегда?» Легкие третьего словно сжали невидимые ледяные руки. «Из диких земель не выбраться, пока проклятие герцога в силе» и неизвестно, сможет ли третий когда-нибудь найти его и убить, чтобы снять проклятие. Слишком много переменных факторов, которые были не менее опасны, чем сам герцог. «Ты вернешься домой». Он постарался вложить в свои слова уверенность, которую старательно укреплял в себе с самого начала, но сомневался, что Пайпер поверит. «Я верну тебя домой. Обещаю». И как люди этого мира отнесутся к тому, что ты сделаешь это? Неужели они не будут возмущены тем, что ты решил помочь мне, а не им? Из-за проклятия герцога им пока не выбраться отсюда. Но они знают, каков этот мир, и научились в нем жить. Ты еще многого не понимаешь. К тому же твоя жизнь намного важнее. Если ты окажешься в руках тварей, Они не будут церемониться. «Они попытаются забрать силу?» Третий сглотнул и кивнул. «Может ли демон подчинить себе Сакри?» «Я думаю, нам не следует обсуждать это здесь. Почему?» «Даже если ты поставила барьер, это не значит, что нас никто не слышит. Разумеется, я бы понял, если бы где-то тут были еще сигилы, начертанные кем-то другим, но осторожность не бывает лишней. Он совсем не знал, как реагировать на вопрос Пайпер. «Может ли демон подчинить себе Сакри?» Третий молился, чтобы это было невозможным, иначе, окажись он вновь в руках демонов, ему будет намного труднее. Будто отозвавшись на эти мысли, по позвоночнику вдруг разлилась боль. Третий расправил плечи, незаметно приподнял левый рукав и коснулся медленно плывших по коже сигилов, которые нанёс когда-то давным-давно. Боль исчезла. «Что ж, добавляем этот вопрос к сотне других», — пробормотала Пайпер, поправляя волосы. «Ой, нет, погодите, не к сотне, к тысяче». Третий предположил, что она пошутила — и неуверенно улыбнулся. Пайпер тут же громко рассмеялась. «Ты похож на котёнка, которого впервые вымыли!» Третий замер. «Что?» «Неужели он действительно выглядел настолько плохо?» «Может, его улыбка всё же раздражала её, а он даже не понимал этого?» «Ты всё ещё хорош, хоть и похож на вымытого котёнка!» «Почему это я похож на котёнка?» Искренне удивился третий. Символом Ребнезара всегда был орёл. «Ну, тогда ты вымотый орёл». Тут третий неожиданно для себя самого по-настоящему рассмеялся. «Ты хотя бы видела орла?» «Конечно. Когда я была в Вашингтоне вместе с братьями, мы уговорили родителей сводить нас в зоопарк. Там был авиарий, а в нём орёл». «Куда вы пошли?» За парк и авиарий, место, где держат животных, зверинец. Да. Третий едва не рассмеялся громче. Орлы из зверинцев никогда не смогут сравниться со свободными птицами, летавшими над дворцом и сопровождавшими великанов во время охоты. Потом он вспомнил, как выглядят мокрые орлы, и смех резко утих. «Наверное, быть котенком — это не так уж и плохо». Пайпер громко рассмеялась. «Так и знала, что мой потрясающий юмор будет оценен по достоинству», — выдавила девушка между приступами смеха. Создавалось впечатление, что она все же издевается над ним. Впрочем, третий и не собирался просить ее прекратить. Если это поднимало ей настроение и заставляло отвлечься от мрачных мыслей, Он был готов выслушать сколько угодно странных шуток. Возможно, даже мог бы начать изучать их, чтобы лучше понимать людей второго мира. Ведь их вещей ему было мало. «Точно?» — мелькнуло в голове третьего. «Вещи второго мира! Земные вещи!» «Почему ты выбрала трактат о магии?» Пайпер смутилась, но, быстро вернув самообладание, пожала плечами Мне больше нечего делать. Я либо тренируюсь с Магнусом, либо занимаюсь с тобой или Джином. И всё равно у меня остаётся свободное время, так что я решила читать книги о магии. Может быть, хоть Сигрицкий подтяну, а то Ансель жалуется на мой долгий перевод. Но если бы у тебя были другие книги... Какие? Романы и баллады? Я хотела взять одну книгу у Джина, но он едва мне руки не оторвал. «Я абсолютно уверена, что там было что-то непристойное», заговорщическим шёпотом добавила она, и, не дав третьему даже секунды, чтобы обдумать подобное заявление, как ни в чём не бывало, продолжила. «К тому же почти все ваши книги основаны на легендах и историях, которые я ещё не изучала, и это так фигово! Я бы теперь даже от Шекспира не отказалась, знаешь ли». «Шекспира?» — медленно повторил третий. «Это писатель из моего мира». «Да, я знаю». Пайпер вытаращилась на него, будто услышав несусветную глупость. «В моей библиотеке есть Шекспир», — осторожно произнёс он, переводя взгляд себе под ноги. «Экземпляр на вашем языке принёс...» Третий остановился. «Они так хорошо делали вид, что две недели назад... Он не сорвался из-за слов о Стефане, погружённого в сомнус, что разрушать иллюзию спокойствия и непринуждённого общения было бы чем-то неправильным. «Экземпляр на вашем языке принёс Стефан», — наконец выговорил третий. Взгляд Пайпер не изменился. Только губы дрогнули, словно она уже была готова задать следующий вопрос — Они притворялись, будто ничего не произошло, и даже не говорили об этом. Девушка прекрасно поддерживала иллюзию, даже если порой третий чувствовал, как в ней зарождались сомнения. Иногда во время занятий, когда он терпеливо ждал, пока она сможет воссоздать заклинание, разбитое на части, ему казалось, что Пайпер вот-вот задаст вопрос. Но она молчала и сосредотачивалась на поставленной задаче, будто чувствовала, что любой вопрос может задеть крупную сеть шрамов, всегда тревоживших третьего. Она ничего не спрашивала даже сейчас. На Рабнезарске он переводил уже позже, не выдержав молчания, добавил Сальватор. «Тебя так заинтересовала земная книга?» «Не меня, родителей». Хотя после и я ознакомился с ней. По лицу Пайпер третий видел, как ей хочется зацепиться за эту тему. Но, к счастью для него, она спросила совершенно другое. «И как тебе?» «Мне было шесть, и я вообще ничего не понял. И потом, когда стал старше, тоже, поэтому Стефану пришлось объяснять. Думаю, ваши книги сложно понять без изучения истории». Пайпер фыркнула, как и ваши, один-один. И что у тебя только Шекспир? Нет, я точно помню, что есть Дагевар, Гибон, Рассин, Скотт, Ратклифф. Ты помнишь всех писателей? Третий от чего-то замявшись пробормотал: у меня очень хорошая память. И откуда у тебя столько наших книг? «Стефан принёс их все?» «Только часть. Некоторые были подарками странников, которых мы принимали. Другие я купил у торговцев, часто перемещавшихся между мирами. Какие-то, кажется, были записаны со слов тех, кто прочитал их в вашем мире». «Вау!» — выдохнула Пайпер. «Об авторском праве у вас явно не слышали». Больше она ничего не сказала. Третий через плечо оглянулся на зал, на суетящихся слуг, танцующих, пьющих и веселящихся гостей. Воздух слегка потрескивал от безобидных чар и концентрации сил разной природы, столкнись которые во всей своей мощи разрушили бы дворец, не оставив камня на камне. «Не переживай, Марселин позаботится о нем». Третий вздрогнул. Его было трудно удивить и даже напугать неожиданным появлением, однако Пайпер отлично умела делать и то, и другое. Обычно она говорила нечто, чего он не понимал, но упомянутое имя показалось знакомым. «Марселин», — повторил третий, пока его память, расшевеленная магией, подкидывала давние образы. Особняк из камня песчаного цвета, удушливый воздух, зелёные цветущие сады, за которыми Стефан ухаживал самостоятельно, лёгкий запах соли и человеческой девушки. Стефан встретил его на границе своей территории, защищённой бесчисленным количеством барьеров, и третий не сразу уловил этот запах. Девушка, которую он спас. Неужели она настолько сильна? Стефан никогда не упоминал о том, что планирует обучать ее, да и третий не читал ни одного из них. За два года, прошедших с того момента, как третий помог разбудить несчастную девушку, они не обменялись даже письмами. Третий был слишком занят вместе с остальными сальваторами, но Йонат незадолго до вторжения предлагала нанести Стефану визит, как и Елене. От нее они тоже давно не получали вестей. Лет тридцать, наверное. «Она очень сильная», — уверенно заявила Пайпер. «Она следила за мной и моим братом, когда он прошел через Эриам. Она сумеет помочь Стефану». «Но не разбудить. Даже если она знает, как поддерживать в нем жизнь, ее сил может не хватить». Я верю, Марселин, и в нее тоже. Стефан был сильнейшим, покачав головой, продолжил третий. Не понимаю, как его сумели превратить во врата. Тогда много чего странного произошло. Третий не назвал бы это странным, скорее устрашающим и разрушительным. Стефан был достаточно силён, чтобы оказать помощь тем, кто совершил переход во время вторжения. Третий боялся даже представить, каково их положение теперь. Да что там? Он боялся подумать о том, кто сумел выжить после вторжения. Он должен был спросить. Магия чувствовала, когда Пайпер лгала, и если третий будет аккуратным — то сумеет узнать, выжил ли кто-нибудь из тех, кто был ему дорог. Я бы хотел знать, кто помогал тебе в твоем мире. «Тебя называют предателем», — вместо ответа произнесла Пайпер, глубоко вздохнув. «Тебя ненавидят». «Меня ненавидят и в этом мире. Там я не могла даже имени твоего произнести. Не потому что не знала его, хотя это тоже причина» а потому что никто не терпел, когда я хотела говорить о тебе. Третий иступленно заморгал. Ты хотела говорить обо мне? Ты был сальватором, и на тот момент, как я думала, всё ещё мог бы быть жив, я хотела знать, кто ты и что сделал. О, да, это логично. С чего бы ей вообще иметь другие причины? И с чего бы ему расстраиваться, И все-таки я бы хотел знать, кто помогал тебе. Возможно, среди них есть те, кого я пытался найти все эти годы. Найти? Чтобы узнать, что с ними стало. Килиан много раз говорил, если они не сумели найти Гилберта за две сотни лет, значит, он давно мертв. Пора отпустить его, записать его имя и просить богов, чтобы они были милосердны к нему там, где он сейчас находится. «Даже не знаю, что сказать», — рассеянно пробормотала Пайпер, отводя глаза. Наоборот, она знала слишком многое. Третий и не рассчитывал, что она вдруг испытает сильное доверие к нему, но надеялся, что первая понимает, насколько ему важно знать, кто помогал ей. «Слушай», — непринуждённым тоном произнесла она, постукивая по корешку книги, — «как насчёт сделки? Я скажу, кто помогал мне, если ты скажешь, как тебя зовут и к какому роду ты принадлежал». Третьему вдруг стало тяжело дышать. Весь мир словно уменьшился до нескольких метров, где они находились. Пайпер излучала уверенность. Не было никакого страха. А он же мог только мечтать о подобной уверенности. «Что думаешь?» — улыбнулась девушка. «Боги милостивые!» Она прекрасно знала, что делать и что говорить. Третий был готов поклясться, что теперь первая точно издевается над ним. «По-моему, это хорошая сделка», — продолжила она. «Эта сделка была отвратительной». Он не мог назвать ей своего имени и сказать, к какому роду принадлежал до изгнания. Точнее, он мог бы сделать это и мог бы даже доказать, к какому роду принадлежал. Но с именем все было намного сложнее. Внезапно раздавшееся клацанье крохотных когтей по полу было для него как спасение. Третий опустил глаза на мышь, кружившую возле его ног, Пайпер опасливо косилась на тень, тихо пищащую и требовавшую, чтобы третий взял ее на руки. Так он и сделал, пояснив... «Это тень Эйкина». «Прелесть!» — неуверенно выдала Пайпер. «А это настоящая мышь?» «Тень!» — терпеливо повторил третий. «Тень настоящей мыши!» Эйкин умеет отделять тени и подчинять их себе. Ты же видела, левая половина его тела вся покрыта тенями. Ну, поначалу я думала, что это татуировки такие, а потом как-то привыкла. Мышь царапала руки. Третий обернулся, посмотрел вниз и увидел Эйкина. Мальчик выглядел озадаченным и, видимо, не понимал, почему тень привела его к месту, где никого нет. Барьеры, и Сигилы скрывали присутствие сальваторов от остальных, но Эйкин верил своим теням. И если одна из них сумела пробраться за барьер, значит, тут было что-то очень важное. Или кто-то. На Эйкина вдруг налетел раскрасневшийся от бега Ансель. Он что-то торопливо проговорил, стараясь пригладить растрепавшиеся волосы. Мальчик молча кивнул в сторону места, где исчезла мышь. Ансель нахмурился, проследив за взглядом. «Что-то случилось», — произнес третий, стараясь скрыть напряжение. «Эйкин». Он не договорил. Эйкин, посмотрев в их сторону и никого не увидев, поднял руку с вытянутым указательным пальцем. Третий ощутил лавину облегчения. «Пойдем» сказал он Пайпер, опуская мышь на пол. «Я познакомлю тебя кое с кем». «О, нет!» — закачала головой девушка. «Никаких тайных знакомств!» «Тебе понравится!» «Мне понравится, если ты скажешь, что случилось. Ненавижу сюрпризы!» Третий подумал лишь мгновение. «Я познакомлю тебя с небесными китами». Они шли через зал, полный притихших гостей. И Пайпер безумно на это надеялась, иначе все могло катиться в ад. Выглядели устрашающими и гордыми. Она честно пыталась подражать манере третьего, спокойному, уверенному взгляду, словно весь мир лежал у его ног и мог дышать только с его разрешения. Прямой осанке, непринужденному шагу и вежливые улыбки, которые Сальватор награждал каждого, кто смотрел на них. Некоторые улыбались в ответ. Другие шептали что-то, чего Пайпер не понимала. Одна эльфийка радостно послала третьему воздушный поцелуй. Он не отреагировал, словно ничего не произошло. Но эльфийка не сдавалась. Пайпер ее не винила. Третий воплощал собой царственность, величественность и силу. Всё, о чём она могла только мечтать. Один взгляд на него подтверждал, что он был настоящим сальватором в совершенстве владеющим своей магией. На его фоне первая катастрофа. Обилие ярких залов и коридоров путала Пайпер. Она не представляла, в какой части дворца они оказались, но предположила, что от укромного уголка, выбранного ею, уже достаточно отдалились. Каждый метр их кто-то сопровождал. Поначалу Эйкин торопливо рассказывал, как караульные заметили первых небесных китов, а Ансель жаловался, что третьего было невозможно найти. Он также добавил, что Килиан грозился придушить Сальватора, если тот сию же секунду не появится на людях. Третий только кивнул, давая понять, что услышал Анселя, после чего юноша исчез. Эйкин спрашивал, почему киты появились так рано. А потом объяснял Пайпер, причем таким тоном, словно она очень хотела услышать ответ, что обычно небесные киты, если и появляются, то где-то в середине вечера. Спустя пару минут их оставил и Эйкин, сказав, что кто-то из рыцарей обещал научить его обращаться с мечом из артизарской стали. Третий невозмутимо взял с него обещание об осторожности и больше не произнес ни слова. С ним пытались заговорить десятки гостей — феи, эльфы, великаны и люди, которых было больше, чем Пайпер ожидала. Сдержанность в нарядах сочеталась с пестротой и дикостью закрытость с откровенностью. У некоторых гостей обнаженные участки кожи на руках, плечах и груди были покрыты вязью сигилов, часть из которых Пайпер не могла прочитать. У других были диковинные рисунки, ветви, животные, дворцы и башни, складывающиеся в целые города. Но ни у кого не было оружия, если не считать чар фей и эльфов, которыми те без остановки сыпали направо и налево. Пайпер видела, как одна фея чарами пыталась удержать Магнуса рядом, но он, с улыбкой пообещав найти ее потом, быстро догнал сальваторов. «И куда это мы так грозно идем?» «Небесные киты», — коротко ответил третий. Создавалось впечатление, что эти небесные киты — Жуткие существа, пожирающие сигрицы вживьем. Иначе Пайпер не понимала, почему Магнус застыл, как вкопанный, и оставил их. Те, кто услышал слова Третьего, взволнованно зашептались. «Почему все так напуганы?» — тихо спросила Пайпер, посмотрев на Третьего. «Они не напуганы. Небесные киты — редкие существа. К тому же они ни с кем, кроме меня, не разговаривают». «Тогда почему ты хочешь познакомить меня с ними?» «Потому что ты Сальватор». Они покинули последний зал и направились к одной из дальних башен. В этой части дворца Пайпер была лишь раз, когда третий показал ей разрушенный зал, стены которого покрывали сигридские имена. Стелла и Эйкин не водили ее сюда, а она сама не проявляла инициативы. Обитаемая часть дворца нравилась девушке куда больше, пусть она и изучила её лишь частично. На самом верху лестницы, по которой они поднялись, оказались большие резные двери. Третий остановился, прислушался и лишь после толкнул двери. Ветер мгновенно ворвался на лестницу и едва не сбил Пайпер с ног. Оказавшаяся перед ним широкая площадка была самой обычной камень, припорошенный снегом, и зубчатые ограждения. Было видно, как внизу во дворах и залах, находящихся под открытым небом, горели яркие огни, и изредка что-то вспыхивало. Легкая музыка разливалась в морозном воздухе. И над всем этим парили полупрозрачные киты, издававшие потрясающие звуки, напоминавшие песню. Пайпер сделала шаг вперед и задрала голову. Это были самые настоящие киты. Гигантские тела, мощные хвосты, мерцающая в полутьме кожа. За все время пребывания в диких землях Пайпер не видела ни звезд, ни солнца, ни луны, но точки на телах небесных китов напоминали уменьшенные копии светил. Ближе всего мерцали те, что располагались на туловищах детенышей. Они медленно проплывали в каких-то десяти метрах от Пайпер, переворачиваясь в воздухе и подталкивая друг друга хвостами и плавниками. Пока что ни один из них не подлетел ближе. Третий встал рядом. Пайпер попыталась скрыть идиотскую радостную улыбку, появившуюся на лице, но никак не могла справиться с эмоциями. Третий что-то громко сказал. Пайпер едва не подскочила от неожиданности. Он улыбнулся, посмотрев на нее, и лишь спустя пару мгновений она поняла, что слова были не сигридскими. «Они хотят подплыть поближе», — пояснил третий, продолжая улыбаться, — «но боятся». Я ведь раньше всегда был один. Вот и сказал, что ты их не обидишь. Они хотят... Что? Пайпер услышала громкое гудение, эхом разнесшееся внутри ее черепной коробки. Небесные киты осторожно подплывали ближе. Пайпер застыла на месте, сжав кулаки. Только детеныши были не меньше десяти метров в длину. «Не бойся», — сказал третий, — «они не навредят». «Откуда они?» «Не знаю. Впервые они появились, когда мы с Клаудией и Магнусом странствовали втроем. Мы случайно наткнулись на них ночью. С тех пор киты периодически навещают города и поселения. Но говорят только со мной». «И что они говорят сейчас?» Пение продолжалось ни на секунду не стихая. Иногда оно становилось громче и яростнее, иногда тише и мелодичнее, но не прерывалось. Детеныши небесных китов оказались совсем близко. Если бы Пайпер протянула руку, она бы смогла коснуться их. Темные тела светились скоплением маленьких звезд, а пронзительные глаза ярко сияли от китов веяло приятным теплом, которое постепенно отгоняло холод. «Они говорят», наконец произнес третий, протянув руку к одному из детенышей, тут же загудевшего еще громче, «что они звезды. Они свет. Не солнца или луны, но они такие же яркие и теплые». «Вау!» Выдохнула Пайпер, не придумав ничего лучше. Она никогда не умела говорить красиво или делать комплименты, но сейчас это было неважно. Внутренне подобравшись, девушка осторожно протянула руку и коснулась теплого бока небесного кита. Созвездия на нем вспыхнули, став ярче огней внизу. За их спинами раздалось пение громче. Пайпер повернулась, случайно оттолкнув руку третьего и едва не врезалась в его плечо. Он стоял ближе, чем ей казалось, но это не имело значения. Сальватор улыбался, а из его носа текла синяя кровь.